Глава 12. Славик пустил еще больше горячей воды и закрыл глаза, представляя, как вместе с потом уходит страх. Напрасно он полагал, что Ко — самая жестокая страшилка. После возвращения жизнь его превратилась в непрекращающийся кошмар, каждый день сулил новый квест — дойти до клуба и обратно, никого не напугав. Директриса предупредила, если на него еще хоть раз кто-нибудь пожалуется, его вышвырнут без выходного пособия, несмотря на прежние заслуги. Славик сдерживался изо всех сил. Почувствовав на себе чей-то взгляд, открыл глаза. Из кабинки напротив на него смотрел Зара. Дернувшись, локтем зацепил ручку крана, от воды повалил пар. «Ничего себе вы закаляетесь!» От незнакомого голоса Славик очнулся. Почувствовав, что обварился, перевел ручку на холодную воду и заорал. «Да вы что?» Мужик подскочил и выключил воду. Наваждение исчезло. Этого человека Славик видел в первый раз в жизни. «Может, вас к медику отвезти?» «Обойдусь. Спасибо. Просто задумался». Хорошо, что сегодня больше нет тренировок. Он чертовски устал. Дома, как назло, закончился грипп фрут." Без него Славик день не начинал, и яйцо одно осталось, поэтому, как ни крути, в супермаркет заглянуть придется. Положив в корзинку три грейпфрута, он отправился в сторону мясных холодильников, разглядывая по пути полки с молочными продуктами. Раздумывая, стоит ли купить еще сливок, заметил через прилавок чертовы пшеничные волосы. Нельзя кидаться, нельзя кидаться, только спокойно. Забыв о сливках, Славик тупо шел за мужиком до самой кассы, расплатившись картой, чтобы не считать деньги, и понесся вдогонку, желая снова увидеть того в толпе. Стукнулся лбом о стекло самораздвигающихся дверей и налетел на тетку, сбив ее вместе с костылями. «Козел! Ой, Катюха, привет!» Он подал ей руку. «Прости, ты чего тут?» «Глеба жду, а он в пробке застрял. Носить яйца на костылях такое себе удовольствие. Пошли, я донесу тебе продукты». Катя позвонила мужу сообщить, что Славик доведет ее до дома. Он помог купить, а потом донес яйца, квас и колбасу. Она нарезала недостающие ингредиенты в окрошку и снова позвонила мужу узнать, скоро ли он вернется. «Кать, ну раз Славка все донес, я еще в одно место быстренько заскочу. Мы есть хотим. Ну, пожалуйста, ешьте, не надо меня ждать». «Не мог сразу сказать», — проворчала она, отключившись. «А ты что, скучаешь?» «Нет, просто люблю ясность». Слава хихикнул. «Чего смешного? Есть будешь? Окрошку есть вредно». «Ну не ешь. Больше ничего нет. Курабье только к чаю». «А своих ты чем кормишь?» «Ирка в лагере, Глеб обедает на работе, на ужин окрошка. Еще вопросы?» «Ладно, давай свой салат, только без кваса». «Какой ты капризный, Славик, и дерганый. Зара одолел. Неожиданно поделился он. Он мне мерещится в каждом втором. Так посмотрела. Не веришь? Верю. А может, он не умер? А куда тогда делся? Я не знаю. Затихарился где-то. Зачем? Чтобы отомстить. Ты вечно над ним подшучивал из-за нежелания заниматься спортом. За это что-то сделал ему плохого. Знаешь, почему он в клуб перестал ходить? Потому что считал это пустой тратой времени. Однажды в зал пришли две девчонки, на которых он хотел произвести впечатление, то ли они к ним на фирму устраивались, то ли уже работали. Зарылек под штангу, а я ему еще блинов нацеплял. Он тогда так смачно пернул. Фу, что ты несешь? Как есть! Не мог остановиться от дикого хохота Славик. Навонял конкретно, а зал то маленький, вентиляция хреновая. Вы с Глебом частенько упражняетесь. Он другой. Для него это, ну, как для бабы, понимаешь? Как вспоминаю, все время похихи пробивает. Он опять засмеялся и как-то странно затрясся всем телом, а потом начал стучать лбом о стол. Катя в ужасе заковыляла в ванную за аптечкой. В прихожей столкнулась с мужем. Что у нас происходит? Не похоже, что он пребывал в самом своем благодушном настроении. Что за кони? Братец твой! И что его насмешило? пук Зары. Что еще раз? Иди сам у него спроси. Да ладно, Катька, шуток что ли не понимаешь? Славик вышел в прихожую. Привет, бро. Имей в виду, окрошку есть вредно. Особенно с квасом. Сейчас только истерики не хватало. Славик несся, не замечая ничего вокруг. И очнулся только у входа в клуб. Собственно, сам он тоже перестал регулярно тренироваться. Возможно, нагрузка именно то, что его сейчас отвлечет. Дурацкое состояние, когда поделиться не с кем. И полуправда напрягает еще больше. Нет, про случай с Зарой все правда. Только он забыл упомянуть, что это было своеобразным реваншем. Ну и пусть он ждал того момента десять лет. Наверняка Заре было так же противно, как и ему тогда. Просто он выглядел таким сладеньким, белокурый ангел. Нет, ну не может гетероориентированный мужик Так задом вертеть. Зато случаев фиктивных браков для прикрытия полным-полно. Вика ведь с детства Зару знает. Может, он ей открылся. А она его пожалела и вышла за него замуж. Славик долго к нему присматривался. Данька не показатель. Он тоже иногда женщин на свидание приглашает. Конечно, сейчас многие кичатся своими пристрастиями, а Слава не хочет. И родителей расстраивать не хочет. И брата потерять что Глеб отвернется от него, он уверен на сто тридцать семь процентов. А так всем хорошо. И парень у него был, только предателем оказался, на смазливую телку его променял. Теперь приходится осторожничать. По внешнему виду людей сегодня оценивать сложно. Притеран на прошлой неделе красавчик одного, тот тоже слился, только в отличие от Зара заверил, что все нормально. Зара же раздул тогда целую трагедию. Пообещал, правда, брату не проболтаться. Зато сам неделю потом пытался сосватать его психологу. Сам бы шел. Подумаешь, впечатлительный какой. Только Славик вошел в зал, в кармане зазвонил телефон. «Привет, это Шурик. Помнишь, ты на прошлой неделе предлагал в кино сходить?» Стук сердца, наверное, отдавался в ушах. «Конечно, помню», — осторожно подтвердил Славик, боясь спугнуть удачу. «Я согласен, когда тебе удобно». «Да, в принципе. Я сейчас в клубе. Вот и отлично. Подойду к закрытию». «Да, да, да. Он не ошибся. Наверное, тот просто постеснялся вначале. Зато сегодня. Хорошо, тогда он не пойдет в зал, а лучше оставшийся сейчас поплавает в бассейне». Народу под занавес сегодня немного. И в том числе, чтобы не бросаться в глаза, Славик вышел из клуба последним. Шурик позвонил сказать, что ждет его с другой стороны потому что парковка, когда он подъехал, была занята. Радостный, что в этот раз все получится, Славик завернул за угол и ударом в нос был повергнут Ниц. В сумерках и от жуткой боли не мог разглядеть нападающего, а только его берцы. Две пары грубых черных ботинок, почему-то маленького размера. Только он чуть повернул голову, сразу же получил ботинком в челюсть. Кровь из носа лилась не только наружу, но и вовнутрь, — Лучше не проявлять активность, а то его все убьют. — Не хочешь подняться, тварь? Славик чуть мотнул головой. Трусливая баба. Хриплый голос не имел четкого гендерного различия. — Не факт, Марусь. Может, он это, активный. Теперь обе смеялись в голос. Славик расслабился. Маруся больно ударила по печени. А потом еще раз. Удар в живот второй дамы развернул Славика на спину. Он прикрыл руками грудь. Неожиданно между ног что-то протиснулось. Славик напрягся. Вроде не больно, только бы больше не били. Он зажмурился, хотя и так уже практически стемнело. Стерва чем-то елозило в паху. Немного грубовато, но вполне терпимо. Он приоткрыл правый глаз и увидел перед носом вполне симпатичную коленку. Бабы-дуры носят берцы на голую ногу. От резкой боли в причинном месте Славик истошно заорал. — Су! — резко подтянул колени к животу, позволив следующему удару вмять яички. «А -а -а -а — Придурок! Пошли, Марусь! Ты это, котик, больше к Шурику не приставай! — Голубой, голубой, не хотим играть с тобой! — напевали они чеканья шаг. Услышав шум отъезжающей машины, Славик заставил себя перевернуться на бок. Потом аккуратно сел. Боль растекалась по всему телу. Он вытащил телефон и набрал Кирилла. Тот не ответил. А может и к лучшему. Сказать, что его избили бабы, немного стыдно. Если они вписались за Шурика, найти их для оперы не составит труда. Куда катится мир? Раньше дрались из-за девушек. Теперь они и сами с усами. Господи, не дай бог! На четвереньках Славик дополз до скамейки и отдышался. Сегодня в клубе дежурит Семёныч, а значит, он вернется и хотя бы умоется.